Саша Токсик и Яростный Микки, Лорд Системы 6, глава 1 «Что это такое?» – звучат ошарашенные возгласы. Все игроки, как один, задрали головы и вглядываются в небо. Черная туча, подобно огромному покрывалу, занимает собой весь небосвод. обращая день в ночь. Даже лучи солнца не могут через нее пробиться, а спарту накрывает густая и плотная тень. Гул с каждым мигом становится только громче, вынуждая солдаты и ополченцев до хруста в костяшках сжимать копья, мечи и саперные лопатки. Неожиданно черная марево разделяется на десятки небольших потоков, словно щупальца у чудовища невероятных размеров. Они извиваются в воздухе, приближаясь к земле с огромной скоростью. Этот гул — это не просто какой-то шум, а хлопанье крыльев. На нас надвигается орда из птиц. Бам-бам-бам! Там, где жгуты щупалец касаются земли, слышатся звуки, похожие на удары капеля землю, только более звучно, словно этот дождь состоит из камней. Бам! И на стене передо мной со шлепком замирает саранча. огромное чтобы воссаранча в черном хитине!» «Да, на габаритами будет не меньше морской свинки!» «Неужели все это черное марево состоит из подобных тварей?» «Система, до да какого ж...» Насекомое лениво двигает своими жвалами и поворачивает башку с фасетчатыми глазами в мою сторону. «А в следующий миг дрянь прыгает на меня, оттолкнувшись своими мощными задними лапами». Звучит тот самый гул, который насекомое издает своими четырьмя крыльями, которыми помогает себе в прыжке. Эта тварь, ничего не боясь, бросается прямо на меня. Только в последнюю секунду я умудряюсь выставить переднее лезвие меча. Но саранча даже не пытается увернуться и с удивительным спокойствием вгрызается в кусок металла. Точнее, пытается. Все же мой бонусный дзянь ей не по зубам. Изогнутые зубчатые жвала соскальзывают с острой стали. Едва заметное движение, и насекомое лишается своей головы. Только после этого ее безжизненная тушка валится на землю. Вот только черные жгуты уже волнами налетают на всех собравшихся. Саранча, расправив свои крылья, пикирует вниз. Раздаются первые крики. Среди людей распространяются ужас, неверие, паника — Мало кто вообще мог оставаться равнодушным перед такой стеной тварей. Их так много, что не видно ни построек спарта, ни стены. Ничего. Саранча сплошной волной налетает на солдат, облепляя их со всех сторон, как паразиты, и вгрызаясь своими жвалами в кожаные доспехи. «А, помогите! Фух, пошел прочь! Снимите, снимите эту дрянь с меня! Мои доспехи, да чтоб тебя! Держать строй! Всем строй! Ни шагу назад!» «Это всего лишь насекомые! Я не хочу быть сожранным саранчой!» Налет саранчи производит такой беспорядок, который никогда бы не смог устроить ни табун кабанов, ни стая голодных волков, ни вооруженная до зубов армия игроков. Там хотя бы понятно, куда бить и с кем сражаться. На помощь приходит выучка и боевой порядок. А здесь на каждом поселенце оказывается сразу несколько десятков отвратительных тварей, которые еще и скребут по телу своими лапками». Ощущение невероятно противное. Некоторые, бросая оружие, просто начинают отряхиваться как ненормальные или кататься по земле, надеясь раздавить насекомых. Выглядит это так, словно люди внезапно сошли с ума. Из разных концов поселения слышен пронзительный виск и далеко не все голоса женские. Меня атакуют сразу две новых дряни, налетев откуда-то сверху. К счастью, движется саранча по довольно пологой траектории, так что заметить ее особой трудности не представляет. Взмахнув мечом, я перерубаю одну в полете, но вторая хватает лапками доспех на мне и активно начинает его пожирать. Пытаюсь стряхнуть ее, но тварь крепко держится. Только ударом кулака мне удается отправить ее на землю. За моей спиной слышатся скрежет и вопли. Прибив саранчу, я оборачиваю, чтобы увидеть, как наблюдательная вышка падает на бок. Ее опоры напрочь перегрызает саранча, словно какие-то бобры. Наблюдатели внутри вышки лишь в последнюю секунду успевают выпрыгнуть перед тем, как башня рушится под собственным весом. А черная марево приносит все больше и больше гадов. Они сплошным ручьем покрывают бараки, и избы, склады, мастерские, стены, все. А тучи не думают уменьшаться. Не игнорируют они игроков, повисая на них, словно хрустальные шары на новогодней елке. Однако при всем при этом они не атакуют самих людей. Да, саранча срывает и жует доспехи, хватает копья и щиты, сгрызает подпругу на седлах, от отчего наши всадники вынуждены спрыгивать с кабанов. Но самих игроков черный поток не трогает. Они даже не отбиваются от атак, с пофигизмом заводных игрушек. Все равно на месте одного убитого кузнечика появляется пять. Эти твари фокусируются исключительно на пожирании всего, что находится перед ними, кроме камней и железа. Шум и гамма глушает. Гул от крыльев насекомых сводит с ума. «Кто-нибудь уберите их с меня! Мое платье! Фу, мерзость! Это восьмая египетская казнь! Нам не спастись!» Последнюю фразу произносит поселенка из Салема. Я узнаю ее по старомодному платью, которое некоторые из них попросили сохранить вместо сарафанов из спартанского универсального набора. Эти слова невольно запускают воспоминания. Восьмая казнь, посланная по просьбе Моисея в страну фараонов. Саранча атаковала древний Египет в точности, как нас сейчас. И она пожирала все посевы, спровоцировав тем самым страшный голод. Тут до меня как раз доходит суть всего испытания. Вот почему в этот раз условия показались мне странными. Гибель более 50% игроков. Какая армада должна быть, чтобы во время защиты от нее погибла практически половина от 300 поселенцев? Но что, если испытание продлится не один день, а чуть больше? Если эти проклятые твари не остановятся, пока не сожрут абсолютно все? Армии, как и жителям, нужна еда. Голод в системе похуже наркотической ломки. Он накладывает серьезные штрафы на все характеристики. Он практически приводит к безумию. Он способен убить. Если для саранчи древние постройки – ничто, то что же говорить про плантацию? Этот налет вполне способен оставить парту без еды. А вот вообще без единой крошки. Саранча пожрет растения, все насаждения, постройки, домашнюю утварь и запасы в амбарах и на складе. Даже, быть может, и оружие с броней – Я вижу, как разлетаются в стороны чешуйки ламеляров и хрустя древки копий. И что тогда? Нас ждет голод. Страшный голод. Ведь Спарта будет совершенно беззащитна и не в состоянии сделать хоть что-то. Нам придется начинать все едва ли не с нуля, без инструментов, без построек, без оружия и запасов. Есть домашний скот, но его тоже надо чем-то кормить. Мы своих кабанов кормили картофельной ботвой и яблочным жмыхом. Если поселение маленькое, то оно еще в состоянии придержаться исключительно на собирательстве ягод и охоте. Но когда речь идет о более чем трехстах игроков, данный сценарий уже просто нереален. Спарта погибнет. Без каких-либо альтернатив, если сейчас мы не остановим налет саранчи. Голод угробит большую часть населения. И я не могу этого позволить. Сейчас, как никогда, на чашу весов поставлено само выживание нашего поселения. Взмахнув мечом, я убиваю сразу двух тварей, но им на смену приходят еще три. Снова серия взмахов, и опять же на место убитых подлетают все новые и новые насекомые. Их поток просто не знает конца и края. А вокруг звучат вопли, крики, приказы и попытки хоть как-то организовать оборону. Огрызнувшись, я срываюсь на бег, совершенно игнорируя впившихся в ламеляры насекомых. Они только грызут доспехи, но вреда мне самому не наносят. а попытки от них избавиться только замедляют меня и дают возможность налететь на пир новым летающим гадам. «Все за мной! Не дайте саранчену напугать вас! Они не наносят вреда, а только жрут ваши вещи! Не дайте им уничтожить нашу еду!» — рычу я. И тем самым завладеваю вниманием вообще всех подчиненных. «Пирра, беги к баракам, выводи новичков! Пусть сражаются!» «Если саранча сожрет все, то мы все сдохнем от голода!» Отдаю первый приказ. «Сделаю!» — слышая голос девушки, которая тут же бросается на пролом через черный жгут саранчи. «Майор, отводи свою группу к амбарам. Любой ценой не допусти проникновения насекомых в подвалы с запасами!» Ударом дзяни я перерубаю сразу двух гадов, но на фоне их общего числа это кажется всего лишь жалкой каплей в океане. «Будет исполнено, лорд!» Майор моментально берет командование над солдатами и возглавляет прорыв в сторону жилого сектора. Амбары сложены из толстых бревен, прогрызть которые не так-то просто. А погреб вообще выстроен из камней. Единственное уязвимое место там — деревянная дверь, но, думаю, ее-то мои воины смогут удержать. Я же беру на себя валькирии ополченцев, мы бегом движемся к яблочному саду. Если саранча сожрет все посадки, то их еще можно будет восстановить. Будь то картошка, лен, тыква или морковь, в погребах имеется достаточный запас как раз на подобный случай. Я не забыл нашествие кабанов и тушканов. Но вот яблоневый сад, его уже восстановить не получится. Или на это потребуются месяцы. Тем более добиться такого количества уникальных яблонь. Ведь каждая из них вырастала после нескольких неудачных попыток. Все это, соответственно, окажется смертельным ударом по нашим планам по продаже системного сидра. Не будет его, и вполне вероятно, Спарта потеряет какое-либо преимущество перед прочими фракциями в регионе. А ведь наши соседи все больше напоминают мне клубок змей. Стоит только узнать про нашу слабость, и к нам заявятся гости попробовать Спарту на зуб. От поставок алкоголя, как бы это смешно ни звучало, зависит наше благополучие и развитие полиса. И какая-то соранчание нарушит мои планы». Подчиненные следуют за мной, а мы группой прорываемся к яблоневому саду. Как раз вовремя. Саранча уже долетает и сюда, начав вовсю пожрать яблоки, сами деревья, листву, да вообще все. Они повисают на ветках и ползают по ним, словно отвратительные черные испорченные плоды. Смерч насекомых походит на крайне мощную кислоту. Они разъедают все, до чего только могут дотянуться. Среди деревьев я вижу ботана — Он в ужасе сидит среди посадок на корточках, прикрыв голову руками и раскачивается из стороны в сторону. Похоже, нашего умника накрыла паническая атака. Видя гибель своей плантации, с которой он буквально сроднился, парень выпал из реальности. «Я прикрою сад! Убейте тварей!» Отдаю команду и, прижавшись спиной к одной из самых старых и больших яблонь, делаю глубокий вдох. Выставив ладони над собой, я концентрирую в них ману. Та послушно движется по моей воле, выплескиваясь вперед и закручиваясь над яблоневым садом, формируя подобие купола. Когда я приступил к изучению магии телекинеза, то встал перед выбором – атака или оборона. Каждое заклинание требовало не просто определенного уровня интеллекта и запаса маны. Его требовалось прокачивать, словно навык, регулярно повторяя. Тогда росли его силы и длительность. Даже на моем начальном уровне мне был доступен почти десяток заклинаний – Но вот изучить их все разом было просто невозможно. Нужно было с чего-то начинать. Поэтому атакующие заклинание я отложил на будущее. Ведь смысл телекинеза в том, чтобы швырнуть во врага чем-нибудь потяжелее. Но это вполне можно сделать и без магии, верно? Армия у меня на что? У них есть и прощи, и дротики, и плюмбаты. Если захочется чего-то потяжелее, то можно и осадное орудие соорудить. Да и мышь имеется на крайний случай, которая по убойной-то мощи точно превосходит меня, новичка, в мире магии. Так что в вопросах уничтожения своих врагов я имею какие-никакие тузы в рукаве. Но вот в случае с оборонительными техниками все как раз наоборот. Защиты много не бывает, особенно если она магическая. Поэтому первым делом я взялся за заклинание «телекинетический купол». Массовая защитная техника, задачей которой является остановить или замедлить любой запущенный в него предмет. Изначально я брал ее для того, чтобы предотвратить возможный обстрел меня и моих солдат. Этакие щит от всевозможных снарядов, которые позволят сократить дистанцию и столкнуться в ближнем бою или пробить строй неприятеля кавалерийским натиском. Его прочность зависела от моего уровня как мага, но я резонно предполагал, что даже не остановив стрелу в воздухе, а снизив ее ударную мощь вдвое, я сделаю для своей армии доброе дело. Тем более, что купол — это не щит, который прикрывает воина только частично. Тут можно накрыть войско полностью, страхуя от неприятностей. Так что я надеюсь, что сейчас купол также защитит нас от бесконечного живого града. И, как я и рассчитывал, техника сработала. Жгуты, состоящие из пикирующих с небес насекомых, упираются в купол. Саранча на всей скорости врезается в невидимую стену и беспомощно соскальзывает с нее. Их веса и набранного импульса недостаточно, чтобы пробить защитный барьер, из-за чего им остается только упрямо биться о него, надеясь его истощить и уничтожить. Слишком они легкие, каждая по отдельности, но зато все вместе. Я ощущаю, как на меня наваливается невероятный груз». На спину и плечи словно навесили десятки килограмм, из-за чего с каждой минуты поддерживать барьер становится все сложнее. Меж тем солдаты и ополченцы активно уничтожают напавших на деревья насекомых, сбивая тех копьями с веток яблонь. Оказавшихся на земле давят ногами и отчекрыживают им головы лопатками. Чем-то теперь все поселение напоминает фильм «Звездный десант». Игроки методично вырубают насекомых, не отдавая себе отчет в том, сколько они успели уже накрошить. Правда, наши враги не такие огромные, зато их куда больше. Минуты текут одна за другой, но рой саранчи продолжает свое мерзкое дело. Больше всего напрягает то, что у нашего врага нет никакого страха. Они прут, словно стихия, подставляясь под удары, погибая тысячами и даже не пытаясь уворачиваться. Твари врываются в постройки, разнося их как изнутри, так и снаружи. Казалось, перед жвалами порождений системы нет ничего, что могло бы их остановить. Саранча прямо на моих глазах отгрызает куски деревянных колонн и балок у бараков. Прогрызает дыры в кладке изб. Даже поместье лорда уже не выглядит внушительно и монументально. В его крыше зияют десятки дыр, через которые течет черный поток насекомых, активно прогрызающих себе путь вперед. Вот первые постройки начинают рушиться, не в силах устоять перед армадой, пожирающих все и вся чудовищ. Несколько исп распадаются у меня на глазах, словно карточные домики. Тут же замечаю, как в небеса выстреливает ослепительная струя огня. «Всех выжгу, одна останусь!» — разрывает округу крик мыши. «На мою книгу пасть раскрыли, твари! Да я вас сейчас...» Подобно магическому огнемету, ее пламя выжигает десятки, если не сотни, насекомых, которые летят на столб огня, как мотыльки на свет от лампы. Саранче словно плевать на то, что их выжигают толпами, но они продолжают наседать на Магессу, словно вспышки огня, и правда обладают для них странной притягательной силой. Я вижу, что дальше с других направлений огромные кузнечики стягиваются к ней ближе. А она, войдя в рэш, выкашивает врага сотнями, «Неужели мы нашли слабое место врага?» Все, кто видит эту битву в воздухе, смотрят на Магесу с надеждой. Но вскоре крики радости оборачиваются воплями ужаса. Охваченные пламенем тела саранчи, метеоритным дождем начинают падать вниз, проламывая хрупкие стены и крыши. Тут же по всей спарте вспыхивают пожары. «Мышь, остановись! Ты делаешь только хуже сейчас!» Мой крик женщина слышит как раз в тот момент, когда ее едва не валит с ног оплавленное тело насекомого. Малой вовремя ее прикрывает своим щитом, чем получает благодарный кивок от супруги. «Атакуй тех, кто не в воздухе!» — приказываю я. Не хватало еще, чтобы помимо саранчи наше поселение полностью превратилось в горку пепла. Начавшийся было пожар внес еще больше сумятицы в происходящее, но в то же время заметно отвлек саранчу. Она будто осознала угрозу пламени и на некоторых участках отступила, выбирая более предпочтительные и легкие мишени. Впрочем, легче от этого не было. Ведь их в воздухе оставались тысячи. Тучи и не думает редеть. Предпочтительные цели — это наша плантация, которую сейчас защищают все, кто только может. «Люси, у тебя нет способа отвадить эту дрянь от нас?» — спрашиваю я, глубоко вздохнув. Девушка-хиппи... Обладающая способностью говорить с животными и птицами, которая сейчас рожалась вместе со всеми, забыв про свой пацифизм, отрицательно качает головой. «Я пыталась еще в самом начале атаки. Не выходит. У них словно нет души. Проклятые создания!» — поясняет она, а я разочарованно сжимаю зубы. но кто бы сомневался. В разных фильмах или мультиках справиться с насекомыми-вредителями помогают разные сознательные птички. Не получится ли позвать их сейчас на помощь? Делюсь этой идеей с Люси, но та сообщает, что все представители животного мира покинули окрестности заранее. Ее еще удивило это обстоятельство, что птицы замолчали, но она не придала этому большого значения. А жаль. «Мой лорд» — обращается ко мне после недолгого молчания девушка. «У меня есть идея». «Что ты задумала?» — спрашиваю у нее. «Ведь животные ушли». «Долго объяснять?» — взволнованно произносит она. Но это должно выиграть нам время. Тогда действуй, у тебя есть мое разрешение. Не говоря больше ни слова, Люси устремляется куда-то вглубь поселения, оставляя на нас защиту яблоневого сада. Сотни игроков неустанно убивают насекомых, но такое ощущение, что ничего не меняется от наших действий. На земле уже накапливаются горы тел саранчи, черная кровь хлюпает под ногами, а каждый раздавленный хитиновый корпус глухо хрустит, точно сухая листва. По какой-то прихоти системы мертвые тела не желают рассыпаться пылью, как положено покойникам в этом мире. Возможно, они таким образом действуют нам на нервы, усложняя испытания. Выносливость игроков начинает сдавать. Сколько бы те ни рубили мечом, лопаткой или копьем, противников меньше не становится. Саранча продолжает набрасываться на защитников Спарты, а откусывать от их снаряжения кусок за куском. У фалангистов ломаются копья, вынуждая их перейти исключительно на лопатки или кинжалы. Кожаные доспехи опадают на землю истерзанными фрагментами, даже чешуя отваливается и рассыпается. Куртки, рубашки, сарафаны, платья, обувь – все подвергается атакам насекомых. Неизвестно, сколько проходит времени в этом жужжащем аду, но спартанцы становится внешне неотличимы от каких-то варваров. Часть сражается еще в каких-то обносках – но появляются и те игроки, которым приходится биться с натиском саранчи совершенно голыми. Некоторые, особенно девушки, еще стесняются своего вида, но большинству кажется на это наплевать. Подобные защитники становятся практически невидимыми для насекомых, поскольку на них уже просто нечего пожрать. Это подтверждает мои опасения, что саранче нужны не нашей жизни, но наше имущество. Прямо-таки раскулачивание, но в исполнении системы. Я опускаюсь вниз и сажусь на землю, продолжая упираться спиной в древесный ствол. Давление на купол становится все больше. Поняв, что пробиться в полете не выйдет, саранча просто начинает биться головами о барьер, формируя полноценное кольцо на земле. Они прыгают, отталкиваясь от земли сильными задними лапами и со всей дури бодают хитиновым лбом купол. Вот такая ДДОС-атака с целью перегрузить мой барьер ударами со всех сторон. Черный поток насекомых волнами разбивается о купол, стремясь его полностью поглотить и прорваться внутрь. Вытираю лицо и замечаю кровь на своей ладони. Так и есть, из носа пошла. Первое свидетельство магической перегрузки. Насколько еще меня хватит? На пять минут? На десять? Все равно рано или поздно моя сила истощится, и черная волна захлестнет яблоневый сад. Дома можно отстроить, доспехи сделать заново, но чтобы вырастить подобное, уйдут месяцы. Даже под куполом продолжается сражение. Несмотря на то, что прорвавшейся изначально саранчи было немного, но они прыгают с дерева на дерево, забираются выше, чтобы их не достали, и пожирают яблоки и молодые побеги на самых верхушках. Но вот неожиданно всю Спарту заполняет новый шум, который пробивается даже через гудение и треск крыльев саранчи. «Кажется, что от перенапряжения меня накрывают глюки. Звук, похожий на топот сотен маленьких ног. Или же лап?» Из-за угла рухнувшей избы выскакивает Люси и пафосно указывает на орду насекомых. «Вперед, пушистики! Дадим бой бездушным тварям!» И вслед за ней в атаку идут тушканчики. Сотни пушистых комков в едином строю бросаются на саранчу, которая ну никак не ожидала подобного удара себе в спину. Грызуны, которых мы разводили ради шкур и экстренного пайка, сейчас творили невозможное и разрывали тысячи порождений системы. Они с огромным аппетитом откусывали головы саранче, своими коготками разрывали насекомых на куски и сразу же на месте начинали пировать над телами противника. Тушканчики устроили себе полноценный выход на пикник. Похоже, кормление ботвой от картофеля и остатками от прочих уникальных растений не доводит до добра ни одно животное в спарте. Кабаны стали умнее и крупнее, а комки шерсти стали куда как быстрее и смертоноснее. Когда-то на заре создания фермы они представляли угрозу даже для нас хрюшей. Но теперь они словно взялись реабилитироваться за те давние дни. Усталые спартанцы приветствуют нежданное пополнение радостным ревом. Тушканы находятся с насекомыми примерно в одной весовой категории, так что убежать от них саранчей не удается. Те преследуют своих жертв с невероятным проворством. Яблоневый сад оказывается зачищен с поразительной быстротой. Ни один огромный кузнечик не уходит от карающей лапы пушистиков. «Пусть у меня руки отсохнут, если я сошью хотя бы одну шубу!» восклицает Геля, которая до этого в первых рядах спасала деревья. В ее роскошном шелковом платье зияют дыры. На мой вкус они только придают ей эротичности, но вот моя модница-супруга по этому поводу чуть не плачет. Она питает теперь к саранче лютую ненависть, а вот тушканы в ее глазах выглядят мстителями запоруганный гардероб. «Сделаем их священными животными!» предлагает Алиса, которая бьется тут же плечом к плечу с остальными. Зачистив внутреннее пространство купола, тушканчики перемещаются на тыквенные и льняные поля. Благодаря им, а также пришедшие из сада подмоги, насекомых удается потеснить. Ведь пока фалангисты или валькирии убивают одного врага, пушистые бойцы уничтожают сразу трех-четырех. Нам уже чудится победа, но внезапно темпы наступления замедляются. Тушканчики начинают раздуваться, словно воздушные шарики. Их животы просто не вмещают в себя столько лакомства, а потому те падают один за другим, безвольно оставаясь лежать сытыми и довольными. Кажется, они даже храпят, погружаясь в сон, чтобы переварить избыток пищи. Вот только число наступающей саранчи все не уменьшается. Да, атака тушканчиков дала небольшую передышку, но и только. Кровь из носа и из отдельных капель превращается в постоянно текущую струйку. В голове все громче звучит давящий звон, а в глазах и вовсе чернеет. «Шурик, держись!» — кричит Алиса, подхватывая меня. Купол начинает дрожать, но я всеми силами не позволяю себе потерять сознание. Потеряем сад. Спарта утратит возможность взобраться на вершину и превзойти прочих. «Вот, пей!» Мне подно стычут бурдюк, из которого я делаю большой глоток, не задавая вопросов. В нем оказывается королевский сидр, или же иными словами тот, который дает больше всего бафов. Я судорожно делаю резкий вздох, ощущая, как шум в ушах слегка затихает. «Спасибо». Киваю я гели, которые держит в руках бюрдюк. «Только не отключайся!» – озабоченно произносит она. «Держись!» – повторяет Алиса. Обе жены подпирают меня с двух сторон, и чувствую я себя хоть чуть получше, порадовался бы своей семейной идиллией. В этот же момент я цепляюсь взглядом за ботана, который, наконец, выпрямился и стоит белый, как лист бумаги, и, не мигая, наблюдает за гибелью растений вне купола. Как саранча жирает поля картошки и остального, не оставляя после себя ничего. «Ботан! Ботан! Система тебя дери!» — восклицаю я, но тот не откликается. Тогда Алиса прицельно кидает в его голову кусок древесины, предположительно отвалившийся фрагмент от барака. А, что? Что такое? Мужчина приходит в себя, болезненно шипя и потирая затылок. Ты ведьмак растений, кричу я. Неужели у тебя все заклинания на рост или приживаемость, и больше ничего? Нет чего-то от вредителей. Есть, почему нет? отвечает он ошарашенно. Так от чего ты не используешь, охреневаю я. Так уровень недостаточно высок, выдает этот э, гений. «Там нужно интеллекта не меньше пятидесяти пунктов, и маны тоже много, а у меня...» батан ты идиот!» — шепчу я себе под нос, после чего говорю Геле передать парню мешочек с ебалами, что я ношу при себе. Парень недоуменно ловит его и высыпает чуть синеватые металлические кругляши на ладонь. «Сожми один в кулаке», — поясняю я. «А когда наберешь нужный уровень, делай, что хочешь, но истреби этих выродков!» батан послушно поглощает одну монету за другой. Вызвав перед собой интерфейс, я вижу, как тот вовсю растет в уровнях, останавливаясь на девятнадцатом. Разумный выбор, к которому я и сам пришел когда-то. Сразу после этого его фигуру охватывает изумрудное пламя. Глаза меняют свой оттенок на ослепительно-салатовый, и мужчина поднимается на ноги, выпрямляя спину. Сделав глубокий вздох, он снова раскрывает свои глаза. Изумрудное пламя моментально втягивается внутрь ботана, словно его никогда и не было. Мужчина выставляет руки в сторону полчищ саранчи и гневно произносит. «Ну все, сволочи. За картошку и двор я стреляю в упор».